Набросок второй. Каково это? Стать взрослым? А? Вы в детстве хотели поскорее стать взрослым? Ну, может быть. А со скольких лет человек считается взрослым? Совершеннолетие наступает в 20. Когда-то давно был такой обряд инициации. Эта церемония проводилась с мальчиками, когда они были младше. В 12 лет, кажется. В разные времена человек начинает считаться взрослым по-разному. И в разные времена, и в разных странах, и в разных обществах. Да. Хм. По моим ощущениям, когда поступил в старшую школу, ты уже взрослый, наверное, в средний еще ребенок. Тогда все еще период обязательного образования, и нельзя жениться. А когда учишься в старшей школе, жениться уже можно? Девушкам 16 лет, юношам с 18. Так заведено. Хм. Часть первая. Считается, что призраки во что-то «вселяются». А объект, куда они вселяются, — это какое-то место или какой-то человек, иногда какой-то предмет. Скажем, когда призрак вселяется в здание, оно становится домом с привидениями. Когда вселяется в человека, в худшем случае человек становится одержимым и умирает. Как в Йотсе Кайдан. «История о призраке из Йоце» — пьеса театра Кабуки, впервые поставленная в 1825 году. Считается классикой в жанре история о призраках. Проклятый самоцвет, приносящий беды своему владельцу, пример случая, когда призрак вселяется в предмет. Произведений на тему призраков много, но все они порождены воображением живых. Что такое настоящий призрак, никто не знает, потому что узнать это невозможно. Сейчас я стал настоящим призраком, да, но это не означает, что я могу правильно рассуждать обо всем, что с ними связано. С уверенностью я могу говорить лишь о том, что связано конкретно с моим случаем. Тем не менее, почему я оказался в таком состоянии? Эта мысль меня все время гложет. По-моему, со всеми другими людьми после смерти такое не происходит. Что становится с человеком после смерти? Он отправляется в рай или в ад? В так называемый «мир иной»? Или же после смерти его ожидает лишь пустота? Вот такой фундаментальный вопрос». Трудно представить себе, что такая половенчатая, неестественная, нестабильная сущность, как я сейчас, и есть обычная посмертная сущность. Если бы мир был настолько забит призраками, это бы заметили. Даже мне, ставшим призраком, так видится. Половенчатая, неестественная, нестабильная. В таком виде она очень специфическая для посмертной сущности, не так ли? С учетом этого, почему я оказался в таком состоянии? Что бы то ни было, этот вопрос продолжал меня грызть, иначе и быть не могло. Нет ли какой-то разумной причины, основания? От таких мыслей невозможно удержаться. Если я, призрак Теруиса, как Сакаки во что-то вселился, конечно же, это какое-то место, приозерный особняк, где я жил и где остался, когда лишился жизни. Но если задаться вопросом, являюсь ли я только в этом особняке, ответ будет, похоже, нет, потому что... Это было вечером 27 мая, тогда я впервые явился за пределами приозёрного особняка. Часть вторая. В просторной комнате, обращенной к веранде. Изначально это была комната в японском стиле, но ее радикально переделали в гостиную плюс столовую в европейском стиле. На полу лежал высококачественный ковер. на нем стоял черные обеденный стол и стулья, на столе были расставлены тарелки и миски с едой, ужин. В комнате находилось трое живых: Скиха Херацка, то есть моя старшая сестра. Двое ее детей, то есть старший брат Со и младшая сестра Мирей. Трое, сидящие за столом, отражались в стеклянные двери, ведущие на веранду. Внезапно я осознал, что смотрю на нее. Какое-то время я пребывал в растерянности, а потом осознал: ага! Каким-то образом я вдруг явился в каком-то другом месте, не в приозерном особняке, а здесь. Иными словами, в доме семьи Хирацка, где жила Цкиха и остальные. Он находился тоже в Хинами, но в старом городе, довольно далеко от дачно-курортного района, где располагался Приозерный особняк. Тем не менее, при жизни я сюда довольно часто заходил. Эту гостиную и столовую я тоже помнил. И вот здесь, в доме семьи Хирацка, я, призрак Теру Сакаки почему-то ни с того ни с сего возник этим вечером. В стеклянной двери, играющей роль зеркала, отражались три фигуры – мать и дети. Кроме них никого не было видно, несмотря на то, что я ведь здесь был, несомненно. В одиночестве возле обеденного стола я оглядывал комнату. Я видел лица этих троих, видел их движение. Слышал их голоса и их беседу, но они все как один меня не замечали. Для них – живых, мертвый, призрак невидим в принципе. На стене висели часы. Они показывали полвосьмого вечера, снаружи уже темно. Часы показывали и дату. 27 мая, среда, 27 мая. А, ну да. В этот день, кажется, внезапно пробудилось воспоминание. В этот день, кажется, от Скиха. Скажи, скажи, мам! заговорила Мирей, повернувшись к Скиха. А где папа? Где папа? Папа сейчас на работе ласково ответил Цкиха. «Папа на работе? Он всегда на работе? Это очень важная работа. Поэтому...» Сюдзи Хирацко, за которого 7 лет назад вышла замуж Цкиха, был, если по-простому, бизнесменом из местной старой семьи. Весьма способный человек, создавший крупные предприятия, занимающиеся недвижимостью и строительством. Он был на 12 лет старше Цкиха, но почему он выбрал спутницу ее, уже имеющую ребенка от предыдущего брака, Насчет этого никаких подробностей я не знал. «Мам, но сегодня же твой день рождения!» Сказала Мирей. Ей в этом году будет шесть, она еще даже в начальную школу не поступила, но, говорит, уже на удивление связана. «Он вместе с нами не отметит, да?» «27 мая, то есть сегодня, да, день рождения от Скиха. Ведь мы же всегда отмечаем вместе!» прямо продолжила Мирей. И папин день рождения, и братика, и Мирей, и у нас всегда торт со свечками. И мы говорим, хэппи, звездай, и задуваем. Да, конечно. Но сегодня, видишь, не получилось. Папа не сможет прийти. А... -а, -а, -а. Недовольно протянула Мирей. А торт? Торт будет? О, прости меня, Мирейтян. Торт я сегодня тоже не купила. А... -а, -а. Потянула Мирей еще недовольней. Сидящий рядом Соза все это время не произнес ни слова, а оттуда, где я находился, его лица видно не было, поэтому я посмотрел на его выражение лица, отраженное в стеклянной двери. Оно бесстрастное, никакой энергетики. Ощущение было, словно он замкнулся в себе. Как-то так. А дядя Сакаки? – спросила Мирают Скиха. В прошлом году дядя приходил, мы вместе отмечали. А. Скиха явно была в легком замешательстве. Действительно. Но Ториосан сегодня тоже не придет. Похоже, он опять отправился куда-то путешествовать. Куда-то путешествовать? Да ладно. Я ведь умер в тот вечер. И умерев присутствую здесь и сейчас, явился здесь в виде призрака. Все это мне страшно захотелось сказать. Но тут же я передумал: даже если голос получится, я смогу произнести все это. Их уж едва ли услышит мою речь. На полке в гостиной стоял телевизор, похоже, там шло какое-то фэнтезийное аниме для девочек. И вскоре и приключилась на него и перестала ныть. Со по-прежнему сидел молча с бесстрастным выражением лица, и к еде почти не притрагивался. «Тебе нехорошо, Сотян?» обеспокоенно спросил Ацкиха. «Ты больше ничего не хочешь?» «Ага», — еле слышно ответил Со. «Спасибо за угощение». «Ты завтра пойдешь в школу?» На этот вопрос Со ничего не ответил, лишь легонько качнул головой. Часть третья. Закончив убирать со стола, Скиха разложила на нем газету и стала читать. Мирай спокойно смотрела телевизор. Соль лежал на диване в гостиной, по-прежнему не произноси ни слова, по-прежнему с выражением лица, которое выражением лица не назовешь. Все трое продолжали не замечать, что я тоже здесь, в этой комнате. Как бы я себя сейчас ни повел, их глаза этого не увидят, их рты ничего не произнесут. Это естественно. Я, оставший вот таким, для них уже не более чем ничто. Тем не менее, почему Цкиха недавно сказала, что я отправился путешествовать. Вечером 3 мая я лишился жизни в гостином зале приозерного особняка, упал с высоты второго этажа и умер, но несмотря на это, Скиха об этом не знает? Нет, не может такого быть. Скиха должна знать. То, что я в тот вечер умер, она. Что? Таросан! Когда я посмотрел из коридора второго этажа вниз в том месте, где на перилах остались следы повреждения. Во мне как будто всплыло внезапно это воспоминание. Я тогда слышал несколько голосов. «Прекрати!» «Так нельзя!» Мне кажется, что это был голос Цкиха. А другой голос... «Не обращай внимания!» «Видимо, мой собственный». Это значит, что... Вечером 3 мая Цкиха должна была видеть мою смерть собственными глазами. Почему же тогда... И не только Цкиха? Я подошел к лежащему на диване Сою, заглянул ему в лицо... Свидетелем была не только Цкиха. «Со, ты ведь тоже. Ты в тот момент тоже там...» «Не знаю», — тихо пробормотал Со. Момент был такой, что можно подумать, он прочел мои мысли и на них отвечает. «Я не знаю. Ничего не знаю. Ничего». «Что случилось, Сотян?» — Удивленно спросил от Цкиха, повернувшись к нему. «Что случилось?» «Внезапно такие слова...» Ей, должно быть, увиделось лишь то, что он ни с того ни с сего стал разговаривать сам с собой. Со, ничего не ответив, поднялся с дивана, подошел к столу и взгляд его упал на разложенную матерью газету. Мне в глаза бросился довольно крупный заголовок в разделе местных новостей. «ЧП в Северной и Средней Школе Йомиямы погибла ученица. Вот что я увидел». «Эм, что? Что случилось?» – переполошенно спросил Лацкиха. «А что там произошло?» И она склонила голову на бок, а потом у нее вырвалась грустная «Ау, северная средняя школа Юмиямы, припоминаю, когда-то в нее ходил Торо-сан», произнесла Цкиха, глядя в лицо Са. «Торо-сан тебе что-нибудь о ней рассказывал?» – спросила она, но Са промолчал, лишь как-то неопределенно двинул головой.